Глава седьмая Не счесть, сколько раз я просыпался среди ночи от страха, порой бросавшего в дрожь от ночного кошмара, жуткого сна, в котором мне виделось, будто я беспомощный, слепой, снова сижу в темнице в подземелье Амбера так что не сказать, чтобы мне было незнакомо состояние, в котором пребывал узник. В своей жизни я несколько раз попадал в тюрьму на различные сроки, но воспоминания об одиночной камере и слепоте вкупе с полным ощущением конца и безнадежности легли тяжелым грузом на полку отчаяния в глубинах моего сознания. Как правило, когда я бодрствую... Я на эту полку не заглядываю, но порой по ночам они спрыгивают с полки и принимаются бешено скакать по коридорам складских помещений под сознанием. Зрелище плененного Бренда пробудило то, о чем я старался не вспоминать, и мне стало зябко, хотя холодно не было. И теперь, сидя в кругу родственников в гостиной с плотно занавешенными шторами, я никак не мог избавиться от мысли, что кто-то из них расправился с беднягой Брендом, так, как в свое время со мной расправился Эрик. Сама по себе чья-то способность вытворить такое не была для меня большим откровением. Однако сознавать, что здесь, в этой комнате, рядом с тобой сидит истинный виновник происшедшего, а ты не знаешь кто... Единственное, что меня немного успокаивало, так это то, что каждый из присутствующих тоже по-своему волновался, включая и виновного, поскольку теорема о его существовании была доказана. А ведь я почему-то всегда предполагал, что вся вина целиком и полностью лежит на чужих, на врагах, и теперь вот на тебе. С одной стороны, я чувствовал, что мне еще труднее, чем прежде, сказать то, что я хотел сказать. С другой, время для выуживания информации самое что ни на есть подходящее, поскольку все до единого пребывали в расположении духа далеком от обычного. Желание сотрудничать в деле, связанном с угрозой для всех нас, могло оказаться небесполезным. И даже виновник мог возжелать вести себя точно так же, как все остальные. Кто знает, может, он поскользнется именно тогда, когда проявит излишнее усердие. «Ну что, хочешь предложить еще какие-нибудь маленькие эксперименты?» Язвительно поинтересовался Джулиан, закинув руки за голову и развалившись в моем любимом кресле. «Не сейчас», — ответил я. «Жаль», — скорбно вздохнул он, — «а я-то надеялся, что ты станешь предлагать в таком же духе разыскать отца. И если бы нам повезло, мы нашли бы его, уж тут кто-то постарался бы получше и избавился от папаши наверняка». А потом мы бы все сыграли в русскую рулетку с этими новыми игрушками, которые ты приволок в амбер, и победителю достанется все. — Ты неверно подбираешь слова, — сказал я. — Напротив, я их подобрал очень верно, все до единого, — возразил Джулиан. — Столько времени потрачено на ложь, что я решил. Как забавно раскрыть то, что думаешь на самом деле. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, заметит такое кто-нибудь или нет. Как видишь, заметили. А еще мы заметили, что ты теперешний ничуть не лучше прежнего. Выбирай любого. Но мы оба очень интересуемся, есть ли у тебя какие-нибудь соображения относительно того, что ты собираешься делать дальше. Есть, ответил я. Я собираюсь получить ответы на некоторые вопросы и выяснить, кто же бросает тень на всех нас. Начать можно, к примеру, с бренда и тех страданий, на которые его обрекли. Бенедикт. — окликнул я брата. Он сидел ко мне в палоборота, задумчиво, глядя на пламя в камине. — В Авалоне ты мне говорил, что Бренд был одним из тех, кто искал меня после моего исчезновения. Верно — Верно, — кивнул Бенедикт. — Не только он. Мы все искали, — уточнил Джулиан. — Не сразу, — возразил я. Сначала меня искали Бренд, Джерард и Бенедикт. «Бенедикт, твои слова?» «Все верно», — откликнулся Бенедикт. «Остальные подключились к поискам позднее». Я кивнул. «А Брент в это время ни о чем необычном не сообщал?» «В каком смысле необычном?» — спросил Бенедикт. «Не знаю. Просто пытаюсь найти какую-то связь между тем, что случилось с ним, и со мной». «Значит, не там ищешь?» — буркнул Бенедикт. Он вернулся из поисков и ничего не рассказывал. А потом его носило неизвестно где, и с расспросами к нему приставать было бессмысленно. Это мне известно, согласился я. Но из того, что мне рассказал Рэндом, я понял, что в последний раз Бренд исчез примерно за месяц до того, как я обрел память и вернулся в Амбер. Вот это меня сильно удивляет. Хорошо, он ничего такого особенного не рассказывал после своего возвращения из поисков, но, может быть, он хоть о чем-то обмолвился до своего последнего исчезновения. В промежутке. Хоть кому-нибудь. Хоть как-то открылся. Ну, говорите же. Последовал быстрый обмен взглядами. Взгляды были скорее удивленные, чем испуганные или подозрительные. И, наконец, прозвучал голос. — Ну, — проговорила Левелла, — честно говоря, не знаю, то есть я хочу сказать, что не знаю, насколько это важно. Взгляды всех присутствующих устремились к ней, а она принялась развязывать и завязывать узелки на концах витого пояска. Помолчав, произнесла. Это произошло в промежутке, и, может быть, тут нет ничего такого. Просто мне это показалось не совсем обычным. Как-то раз давным-давно бренд оказался в ребме. Когда, точнее, потребовал я, Левела нахмурила брови. 50 лет назад, или нет, 60, а может 70, точно не помню. Я попытался произвести в уме грубые подсчеты на основании того коэффициента, который вывел во время своего долгого тюремного заключения. Амберский день составлял приблизительно два с половиной земных дня. Мне хотелось связать события в Амбере с тем, что происходило со мной, расположить их на своей собственной шкале времени. Этим я занимался всегда, когда только было... Возможно, на тот случай, если бы вдруг появились какие-то из ряда вон выходящие новости. Итак, бренд прибыл в Рэбму в некое время, которое, по моим подсчетам, оказалось девятнадцатым столетием. «Неважно, когда именно это произошло», — продолжала Левелла. «Он явился в Ребму и навестил меня. Пробыл у меня несколько недель». Глянув на Рэндома, она добавила, — расспрашивал меня о Мартине. Рендом прищурился и наклонился вперед. — Почему? — сказал. — Не то, чтобы сказал, — уклончиво ответила Левелла. — Говорил, будто встретился с Мартином где-то во время своих странствий, и вроде бы был не прочь снова с ним повидаться. — Только потом, по прошествии времени, я подумала, что, может быть, поиски Мартина и были главной целью визита бренда. Вы же знаете, как хитер бывает бренд, когда что-то или кого-то ищет, а притворяется, будто не ищет. Потом, когда я переговорила кое с кем из тех, кого он еще посетил, я начала понимать, что же на самом деле произошло, а вот почему... «Этого выяснить мне не удалось». «Потрясающе!» — проговорил Рэндом. «Просто потрясающе!» «Теперь я припоминаю. А ведь я и внимания не обратил тогда. Дело в том, что однажды Бренд довольно долго расспрашивал меня о моем сыне. Очень может быть, что примерно в то же самое время» но не говорил мне, что встречался с ним, и даже о том, что хотел бы встретиться. Вообще-то разговор начался с того, что он затронул проблему незаконнорожденных. Я принялся оправдываться, тогда Брент извинился и задал несколько вежливых вопросов о мальчике. Мне показалось, что он это делает только для того, чтобы я не остался в обиде. «А теперь ты, Левелла, говоришь, что Брент разыскивал Мартина. Почему же ты мне раньше не рассказала?» Левелла очаровательно улыбнулась. «С какой стати я должна была тебе об этом рассказывать?» Рэндом медленно, сдержанно кивнул. Лицо его оставалось спокойным. «Хорошо. Что ты сказала Бренду?» — спросил он. «Что он о нем узнал?» «Что тебе известно о Мартине такого, что неизвестно мне?» Левелла покачала головой и перестала улыбаться. «Ничего. Честное слово, ничего. Насколько я знаю, в Рэбме ни одна душа о Мартине ничего не ведает с тех пор, как он прошел по пути и сгинул. Не думаю, чтобы Брент покинул Рэбму, узнав о Мартине больше, чем знал до ее посещения». — Странно, — проговорил я. — Очень странно. А Брэнд еще к кому-нибудь приставал с подобными расспросами? — Не припомню, — ответил Джулиан. Остальные молча покачали головами. — Что ж, возьмем этот факт на заметку и отложим пока в сторону, — сказал я. — Хотелось бы выяснить еще кое-что. — Джулиан, как я понимаю... Вы с Джерардом некогда пытались пройти по черной дороге, и где-то в пути Джерард был ранен. Похоже, какое-то время, пока Джерард оправлялся от раны, вы провели у Бенедикта. Нельзя ли узнать о подробностях этой экспедиции? — Похоже, ты и так все знаешь, — отозвался Джулиан. Ты только что самым подробным образом перечислил все тогдашние события. «Откуда тебе об этом известно, Корвин?» — поинтересовался Бенедикт. «Я узнал об этом в Авалоне, ответил я. «От кого?» «От Дары», — ответил я. Бенедикт встал, подошел и уставился на меня в упор. «Долго ты намерен твердить эту идиотскую историю про взбалношную девчонку?» Я вздохнул. «Да, я повторял эту историю не единожды и всякий раз пересказывал ее от начала до конца. Верить мне или нет — ваше дело, но то, что я знаю, я знаю от нее. Прости, но тогда выходит, что ты мне не все рассказал. Про это, например, я впервые слышу». «Но это правда или нет?» — спросил я. «Про Джулиана и Джерарда». «Правда», — ответил Бенедикт. «Тогда давай пока оставим в покое источник информации и поговорим о том, что тогда произошло». «Договорились», — кивнул Бенедикт. «Мне скрывать нечего». «Теперь можно говорить откровенно, поскольку исчезла причина секретности, то бишь Эрик. Он обо мне ничего не знал, как и большинство остальных. Новости из Амбера до меня доходили в основном через Джерарда». Эрик чем дальше, тем больше интересовался черной дорогой и в конце концов решил отправить разведчиков, дабы те прочесали ее, пройдя через тени до самого начала. Разведчиками он избрал Джулиана и Джерарда. Неподалеку от Авалона их атаковал мощный отряд каких-то тварей. Джерард через карту позвал меня на подмогу. Мы разогнали врагов. Поскольку Джерарду в схватке сломали ногу, да и Джулиан был не в лучшем состоянии, я забрал их обоих к себе домой, после чего прервал заговор молчания, существовавший между мной и Эриком, и сообщил ему, что случилось с Джулианом и Джерардом, и где они находятся. Он распорядился, чтобы они не пытались продвигаться дальше по черной дороге, и чтобы, как только... Поправиться возвращались в Амбер. До тех пор они пробыли у меня, а потом вернулись. Это все? Все? Нет, не все. Дара мне еще что-то рассказывала. Она упоминала еще об одном госте Бенедикта. Это я помнил совершенно отчетливо. В тот день на берегу ручья, где... Над занавешенным дымкой брызг водопадом стояла маленькая радуга, где без устали вертелось мельничное колесо, творя и перемалывая мечты. В тот день мы бродили по тени и болтали, прошли через девственный лес и добрались до того самого быстрого ручья и мельничного колеса, колеса, способного перемолоть зерно для житницы богов». Там, на берегу, мы устроили пикник, флиртовали, сплетничали, и Дара наговорила мне стрекороба, в том числе и уйму вранья. Но насчет экспедиции Джулиана и Джерарда она не соврала. А значит, по всей вероятности, не соврала и тогда, когда сказала, что Брэн бывал у Бенедикта в Авалоне и не просто бывал, а часто наведывался. Да, она так и сказала. Часто. И вот теперь Бенедикт об этом умалчивает. Стало быть, не доверяет мне. Ну что же, недоверие — вполне веская причина для того, чтобы скрывать важные сведения. Черт подери! А ведь если бы я поменялся с Бенедиктом местами, я бы вряд ли себе доверял. Только идиот стал бы откровенничать в такой момент. И упрекать Бенедикта за недомолвки было глупо. Тут возможны варианты. Не исключено, что об обстоятельствах, при которых его навещал Бренд, он собирался поведать мне наедине. Очень, может быть, тут крылось нечто такое, чего Джерард не хотел обнародовать здесь и сейчас при остальных, а в особенности в присутствии возможного убийцы Бренда. Либо, может быть, сам Бенедикт за всем этим и стоял. Мне даже не хотелось об этом серьезно задумываться, ибо выводы были бы ужасны. Послужив у Наполеона, Ли и Маккартура, я ценил тактиков ничуть не меньше, чем стратегов. Бенедикт был и тактиком, и стратегом, причем в обеих ролях не знал себе равных». То, что он не так давно лишился правой руки, нисколько не умаляло его способности, даже если на то пошло, не могло сказаться на его ловкости в боевых искусствах. Нет, мне совсем не хотелось, чтобы проклятым злоумышленником оказался Бенедикт, и я счел за лучшее не выпытывать у него то, что он предпочел скрыть. Оставалось только надеяться, что он приберег эти сведения на потом. И я удовлетворился его ответом, решив несколько изменить направление беседы. «Флора», — обратился я к сестре, — «тогда, после аварии, когда я впервые попал к тебе домой, ты сказала мне кое-что, чего я до сих пор так и не понял. Довольно скоро после той нашей встречи у меня появилась масса свободного времени», и как-то я припомнил наш разговор. Время от времени я мысленно к нему возвращаюсь до сих пор. Не будешь ли ты так добра объяснить мне, что ты имела в виду, когда сказала, будто в тенях на самом деле кроется гораздо больше ужасов, чем кто-либо может себя представить? «Ну, честно говоря, не припоминаю, чтобы я такое говорила». Но, видимо, все-таки говорила, раз это произвело на тебя такое впечатление. А заговорить об этом, как ты понимаешь, я могла вот почему. Амбер, похоже, действует на примыкающие к нему тени, подобно магниту, и что-то вытягивает из них. Чем ближе к Амберу, тем легче такое происходит, даже для существ, обитающих в тенях. И хотя какой-то, так сказать, обмен веществ между самими тенями существовал во все времена, явление это по мере приближения к Амберу становится все более выраженным и более односторонним. Проникновение сюда странного и незнакомого для нас никогда не было секретом. Что еще сказать? Ну, например, за несколько лет до твоего возвращения таких проникновений стало больше, и почти всегда сюда попадало что-то опасное. Чаще всего в Амбер попадали знакомые существа из непосредственно примыкающих к нему теней. Но время шло, и сюда стали проникать существа из все более и более далеких миров. Чем дальше, тем больше среди них попадалось совсем уж неведомых. Причину такого неожиданного вторжения понять было невозможно, хотя мы довольно-таки старательно искали отклонения, способные его вызвать. Короче говоря, происходило непредвиденное проникновение через тени издалека. «И что это на самом деле началось, когда отец еще был здесь?» — О, да? Я же сказала, за несколько лет до твоего возвращения. — Ясно. А никому в голову не пришло усмотреть некую связь между этими событиями и отъездом отца? — Естественно, пришло, — отозвался Бенедикт. — Я до сих пор думаю, что он уехал именно поэтому. Либо на разведку отправился, либо на поиски средств. Борьбы с угрозой. — Это всего лишь предположение, — возразил Джулиан. — Ты же знаешь отца. Он о причинах распространяться не любил. Бенедикт пожал плечами. — Предположение логичное, — сказал я. Как я понимаю, он говорил о том, что его беспокоит, то есть о миграции всякой пакости. Я вынул колоду и нашел карту Джерарда. В последнее время у меня появилась привычка не расставаться с картами. Остальные молча смотрели на меня. Через считанные мгновения произошел контакт. Джерард все так же сидел на стуле, положив меч на колени и жевал. Уловив мой вызов, он проглотил кусок и спросил. «Да, Корвин, чего тебе? Как там бренд? «Спит. Пульс получше. Дышит ровно». — Но пока еще рано, — знаю, — оборвал я Джерарда, — я только хотел спросить тебя, может, ты помнишь, ближе к отъезду отец не говорил ли чего-то такого, что объясняло бы причину отъезда? Ну, к примеру, что он обеспокоен проникновением в амбер странных существ? — Это называется, — встрял Джулиан, — наводящим вопросом. «Связь могла быть, это точно», — ответил Джерард. Он вроде бы нервничал, что-то его все время тревожило. Да, время от времени он проговаривался насчет странных существ, но, правда, никогда не говорил, будто это его главная забота. Однако не говорил и о том, что его главная забота — нечто совсем другое. То есть...» — Джерард мотнул головой. Да что угодно. Я... Да, есть кое-что. Пожалуй, тебе стоит узнать, независимо от того, важно это или нет. Через некоторое время после исчезновения отца я пытался выяснить одну подробность, а именно, был ли я последним из тех, кто его видел. И я уверен, так оно и было. Я весь вечер проторчал тогда во дворце а к ночи собирался вернуться на флагманский корабль. Отец ушел примерно на час раньше меня, а я еще посидел. Мы резались в шашки с капитаном Тобином в караульной комнате». Поскольку мы на следующее утро отплывали, я решил прихватить с собой какую-нибудь книжку. Вот и пришел сюда, в библиотеку. Отец сидел вот здесь, за письменным столом, — сказал Джерард и кивнул в сторону стола. Он даже не переоделся. Сидел и просматривал какие-то странные фолианты. Кивнул мне, когда я вошел, а я ему сказал, что мешать не буду, только книжку возьму и уйду. Он что-то пробурчал насчет того, что куда же еще за книжками ходить, как не сюда, и продолжал чтение. Я замешкался, рыская по полкам, а отец еще проворчал, что, мол, не спится. Я нашел нужную книжку и пожелал ему доброй ночи, а он мне счастливого плавания, и я ушел. Жерард опустил взгляд и проговорил. Теперь я помню четко, в ту ночь на нем был... Судный камень висел на цепочке на груди, как сейчас у тебя. А еще я уверен в том, что раньше вечером камня на отце не было. Я долго потом думал об этом, ведь он всегда брал с собой камень, когда куда-нибудь отправлялся. В покоях его ни намека на то, что он переодевался перед дорогой. Камня я с тех пор не видел до того дня, когда... «Вас с Блейзом разбили около Амбера. Тогда камень был на Эрике. Когда я спросил его, откуда камень, он сказал, что нашел его в отцовских покоях. Не имея четких доказательств, что такого в принципе быть не могло, я принял слова Эрика на веру. Ты задал вопрос, я увидел на твоей груди судный камень. Вот и вспомнил про тот вечер и решил, что тебе стоит узнать об этом». — Спасибо, — сказал я. На языке у меня вертелся еще один вопрос, но я решил пока его не задавать. Ради спокойствия остальных родственников я спросил, значит, ты считаешь, что Бренду не надо больше одеял? Или еще чего-нибудь? Джерард молча отсолитовал мне поднятым бокалом и выпил до дна. — Отлично, — сказал я. — Желаю успехов. И провел рукой по карте Джерарда. «Брат, наш бренд похоже, поправляется», — сообщил я всей компании. А Джерард сказал мне, что не припоминает, будто отец говорил о чем-то таком, что напрямую связывал бы его отъезд с проникновением злобной силы в Амбер. «Интересно, что вспомнит Бренд, когда очнется?» «Если очнется», — уточнил Джулиан. «Думаю, очнется», — сказал я. «Дело житейское. Бывало и похуже с каждым из нас. Наша жизнестойкость — одна из немногих вещей, в которые еще можно верить. По моим подсчетам, бренд должен прийти в себя к утру». «Что ты намерен делать с виновным, если бренд назовет его?» «Допросить», — ответил я. «В таком случае я хотел бы участвовать в допросе». У меня такое подозрение, что на сей раз ты прав, Корвин. Тот, кто похитил и пленил Бренда, может быть повинен и в нашей вражде, в исчезновении отца и гибели Кейна. Раз так, то лично я предвкушаю истинное наслаждение от предстоящего допроса. А потом мне бы хотелось лично перерезать глотку злодею. — Мы это учтем, — сказал я. — Но и ты не свободен от подозрений, Корвин, понимаю. — Я должен сказать кое-что, — вмешался Бенедикт, перехватывая инициативу у Джулиана. — Меня волнует как сила врага, так и не оставляющая никаких сомнений его цель. Я уже не раз имел несчастье сталкиваться со злобными тварями, и совершенно ясно — они жаждут крови. Если все-таки на минуточку поверить в твою байку, Корвин, о странной девице Даре, то ведь ее последние слова резюмировали отношение врагов ко всем нам. «Амбер будет уничтожен». «Не побежден, не наказан, уничтожен». Скажи, Джулиан, «Ты ведь не отказался бы стать верховным правителем, а?» Джулиан криво усмехнулся. «Разве что через годик примерно в это же время», — промолвил он. «Сейчас увольте. Благодарю покорно». «Вполне готов допустить, — продолжал Бенедикт, — что ты, да и любой из нас воспользовался наемниками или привлек на свою сторону чужаков ради захвата власти. Но я не могу представить, чтобы ты или кто-то другой образовал альянс с силами столь могущественными, чтобы сами они превратились в такую жуткую страшную беду, будучи направленными не на завоевание, а на уничтожение. Я не могу в толк взять, чтобы ты я, Корвин, да кто угодно, могли стремиться к разрушению Амбера или стали бы связываться с теми, кто на такое способен. Вот почему мне не по душе мысль Корвина о том, что за всем этим стоит кто-то из нас. Я был вынужден кивнуть. Не скажу, чтобы я не понимал слабости этого звена в цепи своих умозаключений. Но слишком много было неизвестного. Я мог бы предположить альтернативные гипотезы, как Рэндом, но догадками ничего не докажешь. А Рэндом сказал следующее. Может быть, кто-то из наших вошел с чужаками в сговор, но недооценил их. Виновник теперь не в лучшем положении по сравнению со всеми остальными. Точно так же обливается холодным потом. «Может быть, он теперь уже не в состоянии изменить хоть событий, даже если хочет этого?» «Мы могли бы предоставить ему такую возможность», — сказала Фиона. «Пусть немедленно признается нам, кто его приспешники. Если нам удастся сдержать Жулиана, да и всех остальных, чтобы не кинулись на него тут же с ножом, пусть раскроется, если догадка рендома верна». Виновный не станет посягать на престол, да он, видимо, и раньше к этому не стремился. Ему будет сохранена жизнь, а он может уберечь весь Амбер от грозящей ему беды. — Кто согласен со мной? — Я, — сказал я. — Я согласен сохранить ему жизнь, если он признается. Но он должен понять, что остаток дней своих проведет в темнице. — Я согласен, — сказал Бенедикт. «Я тоже», — сказал Рэндом. «Я тоже, но с одним условием», — сказал Джулиан. «Только если он лично невиновен в гибели Кейна. Если виновен, не согласен. И доказательства, безусловно». «Сохранить жизнь и заключить в темницу», — задумалась Дейдере. «Что ж, я за». «Я тоже», — сказала Флора. «Я тоже», — сказала Левелла. «Скорее всего, Джерард тоже согласится», — добавил я. «За Бренда ручаться не могу. Боюсь, он может оказаться против». «Давайте спросим Джерарда», — предложил Бенедикт. «Если Бренд будет против и окажется единственным несогласным, виновник будет знать, что опасаться ему надо будет одного единственного противника. Пусть тогда сам голову ломает, как ему быть». «Хорошо», — кивнул я после непродолжительного раздумья и снова вызвал на связь Джерарда. Тот выразил согласие с нашим предложением. А потом мы все встали и принесли клятву единорогу Амбера. Джулиан произнес клятву с поправкой. «А еще мы поклялись, что любой из нас, кто нарушит клятву, пойдет в темницу». Честно говоря, я считал, что отклятвы толку чуть, но семейное единство всегда так греет душу. После этого все заявили, что намерены провести ночь во дворце, очевидно, желая этим доказать, будто не бояться того, что может сказать очнувшийся к утру Бренд, а в особенности чтобы продемонстрировать свою решимость не покидать. Города даже в том случае, если бренд ночью умрет. Каждый понимал, что подобная верность общему делу не забывается. Я, поскольку больше вопросов к родственникам не имел, и поскольку никто из присутствующих не порывался называть себя виновным, вытянулся в кресле и молчал. Компания разбилась на группы по двое, по трое и принялась болтать. Одно из главных, тем было наведение порядка в семейной портретной галереи в библиотеке. Ну и, конечно, никто не выразил жгучего желания взять на себя инициативу в этом деле. Я курил и помалкивал. Не интересную мысль высказала Дейдри. Мысль заключалась в том, что сам Джерард и покушался на жизнь Бренда. И что остался с ним не потому, что хочет его спасти, а для того, чтобы иметь полную возможность заткнуть Бренду рот окончательно, пока мы тут все сидим. И если это так, тогда Бренду уж точно не дотянуть до утра. Умно. Но мне не верилось в такое. Остальные на это предложение тоже не купились». Никто не вызвался подняться в библиотеку и вышвырнуть оттуда Джерарда. Скоро ко мне подошла Фиона и уселась рядышком. — Как я погляжу, твой гардеробчик пополнился красивой вещицей, — сказала сестра, протянула руку и взяла изящными пальчиками судный камень. Некоторое время она разглядывала его, потом подняла глаза и посмотрела на меня. «Ты умеешь заставить его творить для тебя чудеса?» «Немножко», — ответил я. «Значит, ты уже знаешь, как его настраивать». «Он связан с путем, верно?» «Да». «Эрик меня просветил насчет того, как им пользоваться перед смертью». «Ясно». Фиона отпустила камень и отвела взгляд к камину. — А рассказал он тебе, что в обращении с камнем необходима предосторожность? — спросила Фиона, не глядя на меня. — Нет, — ответил я. — Забавно. Почему? — Из-за обстоятельств или из-за самого принципа действия? — Ну, видишь ли, у Эрика тогда было важное дело. Он умирал. Это в значительной степени сократило нашу с ним беседу. Не сомневаюсь, я о другом. Я пытаюсь понять, что было сильнее, его ненависть к тебе или стремление к престолу. Может быть, он сам не знал, какие принципы лежать в основе действия камня. Ты-то что об этом знаешь? А вспомни, как умирал Эрик. Когда это произошло, меня здесь не было. Я присутствовала, когда Эрика готовили к погребению. Обмывали, брили, облачали и видела его раны. Не поверю, чтобы хоть одна из них сама по себе была смертельной. Три ранения в грудь, и только одно из них более или менее глубокое. Могло бы хватить и одной раны, если... Погоди! оборвала меня Феона. Это было непросто, но я попыталась определить угол прокола тоненькой стеклянной палочкой. Хотела сделать надрез, но Кейн не позволил. И все-таки я не верю, чтобы у Эрика пострадало сердце или крупные артерии. А утопсию и сейчас провести не поздно, если хочешь, чтобы я довела дело до конца. Конечно... Раны и общий стресс сыграли свою роль, но мне кажется, что добил его камень. Почему ты так думаешь? Кое о чем говорил Дворкин, когда я у него училась, да и сама кое-что подмечала. А Дворкин говорил, что хотя камень и дарит своему владельцу необычные способности, он тоже представляет угрозу для его жизни и чем дольше его носишь, тем сильнее он вытягивает жизнь. Позднее я стала обращать внимание на то, что отец надевал его исключительно редко и никогда не носил подолгу. Мои мысли вернулись к Эрику, к тому дню, когда он лежал, умирая, на склоне Калвира. А рядом с ним еще кипела битва. Я вспомнил, каким увидел его тогда — Он лежал бледный, тяжело дышал, по груди его текла кровь, а судный камень, висящий на цепочке, пульсировал, словно сердце, в промокших складках одежды Эрика. Ни раньше, ни потом я не видел, чтобы камень вел себя подобным образом. Я заметил, что пульсация камня становится все слабее — а когда Эрик умер, и я сложил его руки на груди, камень успокоился и перестал пульсировать. — А что ты знаешь о том, как работает камень? — спросил я Феону. Она покачала головой. — Дворкин считал это государственной тайной. Я знаю только самые очевидные вещи. С помощью камня можно управлять погодой. Но ну, еще, по некоторым замечаниям отца, я поняла, что камень способен усиливать интуицию и обострять восприятие. Дворкин говорил о камне прежде всего как о примере проникновения пути во все то, что дает нам силу. Даже в картах он присутствует, если присмотреться получше». А еще он говорил, что камень – частный случай закона сохранения энергии. Все наши исключительные способности имеют свою цену. Чем выше талант, тем больше за него платят. Карты – мелочь, но даже их использование отнимает какие-то силы. Прохождение через тени, то есть эксплуатация того Прообраза пути, который есть в каждом из нас, требует еще большей отдачи. Физическое возрождение по пути – колоссальная потеря собственной энергии. А вот про судный камень Дворкин говорил, что он, ну, как бы на целую октаву выше, чем все остальное, и стоит своему владельцу, соответственно, намного больше. Вот вам, пожалуйста, еще один штришок портрету моего покойного и самого ненавистного братца. Если он знал об этом качестве камня и все-таки взял его и так долго носил ради защиты Амбера, фигура Эрика вырастала поистине до героических высот. В таком случае то, что он передал мне камень, ни о чем не предупредив, выглядело ничем иным, как последней попыткой отомстить. Он бы, конечно, оправдывался, будто умолчал о пагубных свойствах камня ради того, чтобы я с полной отдачей воспользовался им по назначению в борьбе против наших врагов. А это, конечно же, означало, что их он ненавидел больше, чем меня, а потому потратил свои угасающие силы в стратегическом плане так, что лучше просто не придумаешь. На благо Амбера. Записи Дворкина, найденные в указанном мне Эриком тайнике, сохранились не полностью. Не могло ли быть так, что Эрику они достались полностью, а он взял да изъял из них именно ту часть, где говорилось о мерах предосторожности в обращении с судным камнем, и тем самым проклял меня своего преемника. «Нет, это навряд ли. Он ведь не мог предугадать, когда именно я вернусь, что битва потечет так, как потекла, и что я на самом деле стану его преемником. Преемником Эрика мог стать любой из его фаворитов, а уж фаворита он такое наследство вряд ли бы оставил. Нет, решил я. Либо Эрик сам не знал об отрицательных свойствах камня, и записи Дворкина достались ему... «С купюрами, либо записи попали кому-то в руки раньше, чем я их нашел, и этот кто-то выкрал соответствующие страницы, дабы я пребывал в опасной для жизни уверенности, что все в порядке. Опять-таки это могла сделать рука все того же врага». «А защититься от этого свойства камня можно, не знаешь?» — спросил я Фиону. «Не знаю», — ответила она. Могу изложить тебе только свои косвенные соображения. Вдруг пригодятся. Во-первых, отец никогда не носил камень подолгу. Во-вторых, можно опереться на некоторые из отрывочных замечаний отца, типа «Когда видишь, что люди обращаются в статуи, ты либо попал не туда, куда собирался, либо угодил в беду». Время от времени я пробовала выпытать у отца какие-нибудь подробности, и у меня сложилось такое впечатление, что первые признаки, указывающие на то, что носишь камень слишком долго, это какие-то нарушения восприятия, выражающиеся в первую очередь в оценке течения времени». Может быть, у владельца камня ускоряется общий обмен веществ, и возникает такое чувство, будто жизнь в окружающем мире замедляется. Наверное, это тяжко. Вот и все, что мне известно. А ты его уже долго носишь? Да не очень, — ответил я, проверяя свой ментальный пульс и пытаясь понять, не замедлилась ли уже жизнь вокруг меня. Дать определенного ответа на этот вопрос я не мог, хотя чувствовал себя не лучшим образом. Правда, мне казалось, что причина моего неважного самочувствия — драка с Джерардом, но признаваться в этом мне не хотелось никому из членов семейства, даже Фионе, проявляющей поистине чудеса дружелюбия. Гордыня? Подозрительность? Да нет. Элементарная осторожность. Вот и все». Ну и, конечно, самое обычное — недоверие. Я ведь всего несколько часов назад надел камень. Подожду. — Ну что ж, — сказала Феона, — ты, видимо, не просто так нацепил его. Я лишь хотела предупредить тебя, что э, подолгу носить камень опасно, пока не разузнаешь о нем побольше. Спасибо, Фи, я его скоро сниму». Очень благодарен тебе за все, что ты рассказала. Кстати, а что стряслось с Дворкиным? Феона потерла кончиками пальца в песок. С ума сошел, бедняга. Хочется верить, что отец нашел для его ссылки какой-нибудь уютный уголок в царстве теней. Ну да, кивнул я. Ладно, давай будем думать, что так оно и есть. Бедолага. Джулиан закончил разговор с Левеллой, встал, выпрямился, кивнул ей и подошел ко мне. «Ну, Корвин, сочинил еще какие-нибудь вопросы?» — спросил он. «Такие, какие хотел бы задать прямо сейчас?» «Нет». Джулиан улыбнулся. «И сказать нам больше ничего не хочешь?» «Пока нет». «И никаких там экспериментов, представлений, ребусов нет». — Превосходно! В таком случае я отправляюсь на Боковую. — Доброй ночи! — он отвесил поклон Феоне, помахал Бенедикту и Рендому. По пути к двери кивнул на прощение Флоре и Дейдре. На пороге обернулся и добавил. — Теперь можете перемывать мне кости. И вышел. — Превосходно! — проговорила Феона. — Этим и займемся. Я думаю, это он. «Почему?» — спросил я. «Я, с твоего позволения, пройдусь по всему списку. Пускай субъективно, пускай интуитивно и поверхностно, все равно Бенедикт, на мой взгляд, вне подозрения. Если бы он так жаждал взойти на престол, он бы уже своего добился, причем взял бы его бесхитростными военными методами». С запасом времени Бенедикт располагал и давно бы мог осуществить успешное нападение на Амбер даже при отце. Он на такое способен, это всем известно. Что касается тебя, то ты совершил массу промахов, которых мог бы избежать, находясь ты в полном здравии и владей своими способностями в полной мере». Вот почему я верю в твои истории насчет амнезии и всего такого прочего. Никто не даст себя слепить добровольно, из одних только стратегических соображений. Джерард сейчас пытается доказать свою невиновность. Я думаю, он и с Брендом возится скорее именно поэтому, чем из желания его спасти и уберечь». Как бы то ни было, очень скоро мы все узнаем или получим новую почву для подозрений. Теперь Рэндом. За ним слишком долго и упорно присматривали, чтобы у него была возможность вытворить хоть что-нибудь из того, что произошло. Словом, он исключается. Из нас, представительниц слабой половины семейства, у Флоры не достает ума. У Дейдры кишка тонка а у Левеллы нет никаких причин такими пакостями заниматься. Она счастлива где угодно, только не здесь. Ну, а меня можно винить во всех смертных грехах, кроме злодейства. Остается Жулиан. Способен он на такое? Да. Мечтает воссесть на престол. Конечно. Были у него время и возможности. Хоть отбавляй. Он тот, кого ты ищешь. — Разве он стал бы убивать Кейна? — спросил я. — Ведь они дружили. Феона скривилась. — У Джулиана нет друзей, — сказала она. Он холоден, как лед, и думает только о себе. Да в последние годы он, пожалуй, ближе всех был с Кейном чем с кем-нибудь еще, но даже это, даже это могло быть частью общего плана — играть в дружбу так долго, чтобы теперь не заподозрили в убийстве. Я не верю в способность Джулиана к сильным привязанностям, а потому могу допустить такое. «Даже не знаю», — проговорил я, — «дружба Джулиана с Кейном — Из области событий, имевших место в моем отсутствие, и я о ней знаю только понаслышке. И все-таки то, что Джулиан искал дружбы с человеком, схожим с ним по характеру, это мне вполне понятно. А схожи они были во многом, и дружба, склонен полагать, у них сложилась настоящая. Поэтому я не верю, чтобы один мог предать другого, когда двое дружат столько лет». Такое возможно только тогда, когда один из друзей туп, как пробка, а про Кейна такого не скажешь. И... Хорошо. Вот ты говоришь, что твоя оценка субъективна, интуитивна и поверхностна. В этом я с тобой согласен. Мне просто противно думать, что кто-то может быть таким жутким злодеем, чтобы так поступить с единственным другом. — Вот почему мне кажется, что с твоим перечнем не все гладко. Феона вздохнула. — Для того, кто прожил на свете столько лет, Корвин, стыдно нести такую чушь. Может быть, это за годы пребывания там, где ты жил, ты так переменился. Много лет назад ты не хуже меня видел очевидное. Может, и переменился, а может быть... Переменилась ты, Фиона? Ты стала циничнее, чем та маленькая девочка, которую я знал когда-то. Пожалуй, тогда, много лет назад, такое не показалось бы тебе очевидным. Она очаровательно улыбнулась. Никогда не говори женщине, что она переменилась, Корвин. Разве... Что к лучшему. Кстати, это правило ты раньше знал и соблюдал. А вдруг ты, это не ты, а всего-навсего одна из теней Корвина, посланная сюда за тем, чтобы страдать за него и запугивать всех нас. А вдруг настоящий Корвин сейчас не здесь, а неизвестно где, и смеется над всеми нами. Я здесь, ответил я. И я не смеюсь. Феона громко расхохоталась. «Ага, вот и попался!» — воскликнула она. «Теперь я точно знаю, что ты — это не ты. Внимание! Прослушайте объявление! Все!» — вскричала Феона, вскочив с места. «Я только что установила, что это не настоящий Корвин. Одна из его теней. Этот тип...» Только что разглагольствовал о вере в дружбу, честь, благородство, духа и всякое такое, про что пишут только в дешевых романах. Как я его раскусила, а? Остальные удивленно уставились на Фиону, а она вновь расхохоталась, вдруг обмякла и упала в кресло. Я услышал, как Флора просадилась сквозь зубы. «Напилась!» И продолжила свой разговор с Дейдре. «Да, тени — это очень интересно», — проговорил Рэндом и вернулся к беседе с Бенедиктом и Левелой. «Вот видел, — пробормотала Феона, — что ты нематериален, — сообщила она и хлопнула меня по колену. Да и я тоже, если задуматься хорошенько». «Ужасный был день, Корвин!» «Да, я себя тоже паршиво чувствую. Я-то думал, какая отличная мысль вытащить Бренда. Мало того, получилось. Но вот лучше ли ему от этого, вот вопрос». «Ты только не переживай», — посоветовала мне Феона. «Тебя же нельзя винить за то, что все так вышло». «Спасибо утешила. — Думаю, Джулиан был прав, — сонно проговорила Феона. — Я тоже спать хочу. Нет сил. Я встал и проводил ее до двери. — Я в порядке, — шепнула она. — Честное слово. Точно — Точно? Феона резко кивнула. — Утром увидимся. — Надеюсь, — сказала она. — А теперь можете посплетничать и про меня. Фиона подмигнула мне и вышла. Я обернулся. К двери шли Левелла и Бенедикт. Уходите? спросил я. Бенедикт кивнул. Пора, сказала Левелла и поцеловала меня в щеку. Это за что? поинтересовался я. Много за что, сказала Левелла. Доброй ночи, доброй ночи. Рэндом сутулившись, присел у камина и ворошил кочергой по «Если ты ради нас, то можешь не стараться», — сказала ему Дейдре. «Мы с Флорой идем спать». Ладно, кивнул Рэндом, отложил кочергу и встал. «Приятных сновидений». Сестры улыбнулись. Дейдре сонно, Флора нервно. Я тоже пожелал им доброй ночи и проводил взглядом. «Ну как?» — спросил Рэндом. «Узнал что-нибудь новенькое и ценное?» А ты — да так. Мнение, предположение, новых фактов — ноль. Мы все пытались угадать, кто будет следующим по списку. И? Бенедикт думает, что это дело жребия. Ты или он. Если, конечно, не ты все затеял. А еще он думает, что твоему дружку, Ганелону, следует быть поосторожнее. Гонило да, верно. И подумать об этом следовало бы мне. Насчет жребия Бенедикт, похоже, тоже прав. Только положение Бенедикта, пожалуй, хуже моего будет. Ведь враги знают, что я на стороже после попытки покушения. А я бы сказал, что теперь ни для кого не секрет, что и Бенедикт не дремлет. Он ухитрился это всем втолковать. «Его врасплох не застанут». Я хмыкнул. «Ну, стало быть, монета стоит на ребре. Жребий ни дать не взять». И это он тоже сказал, естественно, понимая, что я передам тебе его слова. «Ясно. Мне бы, конечно, хотелось с ним еще потолковать, но... Нет, пока я больше ничего со всем этим поделать не в силах, чертям. Пойду спать». — Не забудь только под кровать заглянуть на всякий случай. Мы вместе вышли из гостиной и направились через зал. — Эх, Корвин, — покачал головой Рэндом, — как жаль, что ты не догадался захватить кофе в придачу к ружьям. Не отказался бы сейчас от чашечки. — А спать потом как? Тебя что, кофе не возбуждает? — Нет. Люблю вечерком выпить чашечку-другую а я по утрам страдаю. Надо будет закупить где-нибудь кофейку, когда вся эта кутерьма успокоится. Надежда слабая, но идея хорошая. Кстати, что это Нафи нашло? Она считает, что виновник всех бед Джулиан. Может быть, она недалека от истины. Но Кейн... Это невозможно... «Допускаю, что тут замешан не один человек», — начал рассуждать Рэндом, когда мы пошли вверх по лестнице. «Скажем так, их было двое — Джулиан и Кейн, а потом они взяли и повздорили. Джулиан избавился от Кейна и использовал его гибель, чтобы и тебе подгадить. Ты же знаешь, бывшие друзья — худшие враги. Все бесполезно». Я пожал плечами. У меня голова кругом идет от этого копания в вероятностях. Придется либо ждать, пока что-нибудь еще случится, либо сделать так, чтобы что-то случилось. Второе предпочтительнее, но только не сегодня. «Эй, Корвин, куда ты так несешься?» — крикнул отставший от меня Рэндом. «Прости», — сказал я подождав его на лестничной клетке. «Сам не понимаю, что со мной». «Спорт на финише, наверное». «Излишек нервной энергии», — поставил диагноз Рэндом, догнав меня. Мы снова зашагали рядом, и я с трудом приноровился к размеренной поступе Рэндома, борясь с желанием идти быстрее. «Ну, приятных снов», — сказал он наконец. «Доброй ночи, Рэндом». Он поднялся выше, а я пошел по коридору к своим комнатам. Видимо, на ту пору я жутко устал, потому что у двери выронил ключ. Поймав его на лету, я успел удивиться тому, как медленно он падал. Гораздо медленнее, чем должен был. Я вставил ключ в замочную скважину, повернул... В комнате было темно, но я решил не зажигать ни свечу, ни масляный светильник. Глаза мои уже почти привыкли к темноте после полутемного коридора. Я обернулся к окну. Сквозь шторы пробивался звездный свет и пошел через комнату на ходу расстегивая ворот рубахи. Он ждал меня в спальне слева от двери. Позиция была выбрана очень правильно. И он не выдал себя ни единым шорохом. Естественно, я на него наткнулся. Все как надо. Идеальная стойка, кинжал на готове, плюс моя растерянность. Видимо, по замыслу я должен был умереть на месте, не в своей постели, а прямо на пороге спальни, пасть к ногам злодея. Я все понял, как только перешагнул порог. Заслоняясь рукой от удара, я прекрасно осознавал, что уже слишком поздно, но вот что меня поразило за те считанные мгновения, пока кинжал еще не успел коснуться меня, так это то, как медленно двигалась рука злоумышленника. А ведь он меня ждал, волновался, значит, действовать ему следовало быстро и резко. Он не должен был давать мне времени на то, чтобы развернуться и заслониться рукой. Мое предплечье ударилось о занесенную для удара руку врага. Рыжая дымка заволокла все поле зрения, и почти в тот же миг острый стальной клинок уперся мне в живот и вошел в него. Мне показалось, будто... На мгновение на красном фоне проступил бледный рисунок того космического варианта пути, что я видел днем раньше. Я согнулся и упал. Уже не в силах думать. Сознание осталось со мной еще на миг, а образ пути стал четче, приблизился. Мне хотелось бежать, скакать во весь опор, спасаться. Но лошадка моего тела споткнулась и сбросила меня.